Глава 14. Всё ещё не очень удобные эмоции. Значимы не наши страхи и не наша тревожность, а то, как мы к ним относимся. Виктор Франкл. Когда я только планировала эту книгу, я собиралась дать описание очень многих эмоциональных переживаний, но в итоге ограничилась теми, что были рассмотрены выше. Во-первых, это основные неудобные эмоции, то есть те, с которыми сложно справляться, которые могут быть запретными и, самое главное, которые провоцируют самонападающее поведение. Поэтому, например, нежность и вдохновение не вошли в этот список. А во-вторых, моей задачей было пробудить у вас любопытство и сочувствие к самим себе через развитие интереса к эмоциональной жизни. А чтобы он присутствовал, нужно, чтобы какие-то темы остались для самостоятельной работы. Продолжайте наблюдать за своими переживаниями, замечать, как они возникают и проявляются в вашем теле. В каких ситуациях активизируется та или иная эмоция? О чём она сигнализирует именно вам? И какая потребность стоит за этим сигналом? Я назвала эту главу Всё ещё не очень удобные эмоции, чтобы обратить ваше внимание на очень простой и очевидный факт. Они и не станут удобными, более того, они не для этого. Задача лампочек привлечь внимание, а не слиться с фоном, поэтому эмоции всегда будут нас беспокоить, отвлекать, даже раздражать. Все эмоции нужны, особенно, если умеешь их готовить. Артём Мой клиент, очень рациональный и опирающийся на логику человек, сталкивался со своим огромным нежеланием погружаться в исследование своей эмоциональной жизни. Он сопротивлялся работе с ней всеми силами и отчаянно интеллектуализировал всё, что с ним происходило. Но вода камень точит. Через полтора года терапии ситуация изменилась. В нём проснулся невероятный интерес к собственным переживаниям. Артём пытался их каталогизировать и даже мечтал об аналоге фитнес-трекера, который отслеживал бы его эмоциональное состояние, но потом понял, что такой трекер ему не нужен, поскольку он у него уже есть. Это его собственное тело, замечая которое он мог замечать то, что чувствует. а значит, и себя. Артём поделился со мной своими метафорами и эмоций. Меня долго раздражали эти вопросы про чувства и переживания. Я не видел в них смысла, хотя вдруг начал догадываться, что есть сфера, в которой я некомпетентен, в которой мой терапевт явно шарит лучше меня. Это был настоящий вызов, и тут я почувствовал его. Азарт До меня стало доходить, что, во-первых, я всё-таки чувствую, а во-вторых, в этом есть смысл. Раньше я представляла жизнь вокруг меня как электронную таблицу, в которой есть данные и формулы, по которым можно строить графики, обнаруживать закономерности, строить прогнозы, но какие-то закономерности от меня ускользали, какие-то прогнозы, особенно в сфере чувств, не строились. И тут это тазарт. Он вдруг окрасил одну из ячеек в этой таблице ярким оранжевым цветом. Точнее, я наконец-то увидел этот цвет и то, что есть и другие цвета, которые окрашивают те или иные ячейки или целые области. Эти цвета и есть эмоции. Разные оттенки, разная интенсивность, а я всю жизнь их игнорировал. Неудивительно, что порой я ничего не понимал. И для меня ускользал целый пласт реальности. Вот тогда я и заинтересовался своей эмоциональной жизнью, нашёл в ней пользу. Для меня эмоции это лампочки на приборной панели звездолёта. Для Артёма заливка ячеек в электронной таблице. Для древних индусов кони. А для вас что-то своё? Вероятно, у вас даже была или появилась своя метафора того, что такое эмоции. Её полезно иметь, потому что тогда обращаться со всеми многообразными переживаниями становится немного проще и гораздо интереснее. В завершение я дам вам универсальную практику для работы с любым эмоциональным переживанием. Но сначала Напомню о том, что, относясь с любопытством и уважением к своим эмоциям, вы также относитесь и к самому себе, а это гораздо приятнее и даже эффективнее, чем самонападение. Практика шестидесятая. Универсальная практика по работе с эмоциями. Во-первых, напоминаю вам, что любая эмоция — это телесное возбуждение, Поэтому, если оно слишком интенсивное, мы всегда начинаем с упражнения: заземляемся и дышим. Во-вторых, необходимо назвать эмоцию, то есть ответить на вопрос: "Что я чувствую?" Если ответ не приходит, начните с обнаружения телесных ощущений. Скорее всего, они вам подскажут, что с вами или хотя бы помогут отличить злость от страха, радость от жалости и наоборот. Есть вероятность, что переживаний будет несколько. Сфокусируйтесь на самом ярком. В-третьих, за каждой эмоцией стоит какая-то потребность, поэтому спросите себя: Что я сейчас хочу? Вы обязательно что-то хотите или что-то не хотите. Если бы было иначе, то это возбуждение не возникло бы. В четвёртых. А смотритесь вокруг и спросите себя, что я могу сейчас сделать, чтобы получить желаемое. Хотя бы подумайте в эту сторону, а лучше сделайте хотя бы маленький и кажущийся бессмысленным шаг. За ним Обязательно придёт следующий. Замедляемся, называем эмоцию, исследуем потребность, включаем проактивность. Эти четыре универсальных действия для работы с эмоциональным состоянием, которые вы можете использовать по отношению к себе или помочь своему близкому разобраться в его чувствах, если он, конечно, согласен.